Три. 15 декабря, четверг. Выходные, которых я так ждала, обернулись катастрофой. Сначала накрылись наши субботние посиделки с подругами из-за того, что Ира и Варя уехали с своими мужьями в Европу. А затем в воскресенье Артур огорошил меня новостью, с которой я никак не могла мириться. «После нашей свадьбы я некоторое время еще побуду в Москве», — сказал он за ужином. «Прекрасно, — обрадовалась я, — и сколько мы здесь пробудем?» — Я не сказал «мы», Вера. Артур так сильно давил вилкой на свой стейк в слабой прожарки что из него потек кровавый сок. — Ты поедешь в Нальчик и будешь жить там. — Одна? Без тебя? — Можешь приглашать к себе моих мамы и сестер, своих подруг. — Откуда я возьму подруг, если ни разу еще там не была? Его решение сильно разозлило меня. Особенно его тон, не возражений. — Ничего, заведешь. — Почему я не могу остаться здесь с тобой, не понимала я? — Потому что не хочу, чтобы ты после свадьбы продолжал разгулить по городу и посещать клубы. На последнем слове Артур скривился и отправил в рот кусочек стейка. — То есть всего этого я буду лишена, когда перееду? Мне кусок горла не лез от возмущения. У меня на безымянном пальце уже несколько месяцев косвалось дорогущее кольцо с бриллиантом. Через полгода наша свадьба, а он вдруг такое выкидывает. Милая, ты знаешь, что означает фраза «замужем»? Артур изобразил улыбку, на его светло-карие глаза не улыбались. — За мужем, понимаешь? Жена всегда должна стоять за мужем, не уделяться, не шастать одна по городу. — Вот она как, — прорвомотала я. — Он хочет, чтобы я жила в его тени. Спорить было бесполезно. Артур лишь скажет, не нравится — не держу. Высказывать свои недовольства я могла только маме, что и сделала сразу же, как вернулась домой. Вот только мама не посчитала это проблемой. «Все правильно, Артур сказал. У тебя и правда слишком много свободы, и в клубы ходить ты зачастил со своей Ленкой. Я тебе еще в школе говорила, что надо от нее избавиться. Надо тебе урезать карманные деньги, а то слишком много себе позволяешь». Лена – моя лучшая подруга с начальных классов. Она, по мнению мамы, из неблаголучной семьи. Матери нет, отец – алкоголик. Однако Лена несколько лет назад удачно вышла замуж, и теперь у нее много денег и любящий и любимый муж». А вот у меня, похоже, будет только много денег, которым даже если я и буду свободно распоряжаться, меня уже не удивить. Понедельник тоже не принес ничего хорошего. Я весь день провалилась в кровати, жалуюсь Лене на свою жизнь. Во вторник утром я подумал о том, чтобы отменить занятия в художественной школе. Настроения на это совсем не было, к тому же не хотелось видеть Дениса. Не то чтобы я на него обиделась, просто наше знакомство ушло каким-то неправильным, бестактным и немного конфликтным. Я не любила бывать с кем-то в неприятных отношениях, поэтому всегда первой шла на мировую, но ситуации с Денисом я не знала, что делать. К нему и на хромой казе не подъедешь. Взяв телефон, я уже набрала номер школы, как внезапно передумала и скинула вызов. Сдаваться я тоже не любила, а это сейчас была настоящая капитуляция. Не любишь кофе и шоколад, значит, бормотал я, копаясь на шамбаре, а элитный купажированный шатанский виски, 12-летней выдержки, ты тоже не любишь? Положив в подарок красивый пакет, я быстро собралась и отправилась в вальтер эго Каково же было мое разочарование, когда бы Дениса не было у стойки регистрации. Светловолосая девушка с фиолетовыми дредами и ярко подведенными черным карандашом зелеными глазами улыбнулась и спросила, нужна ли мне помощь. Я помотала головой и, озираясь по сторонам, зашагала в сторону своего класса. Время тянулось бесконечно долго. На прошлом занятии мы с преподавателем начали писать маслом зимний натюрморт, снежный фон, веточка ели, рябина, апельсины и несколько блестящих шаров. Зиму я не любила, и елку никогда не наряжала. любой к Новому году родители мне не привили. То, как все его ждут, радуется снегу, и гирляндам загадывает желание, казалось мне глупостью. Вера в чудо, волшебство, во что-то лучшее, не смешите меня!» Что ж, наше время закончилось, сочувствием президента Марина Львовна. Увидимся в четверг. До свидания. Через силу улыбнулась я. За стойкой регистрации все еще стояла девушка с дредами. Дениса нигде не было. Наверное, сегодня у него выходной. Надев шубку и поправил прическу, я ушла на улицу и вдохнула морозный воздух. Домой идти не хотелось. лена гостила у родителей мужа, а девчонки колесили по Европе. Мне же было одиноко и паршиво в этом еще светлом мире, гирлянд и всякой новогодней мишуры. Увидя неподалеку литературное кафе, я стремительно зашагала к нему. Читать я всегда любила, но в последнее время мало это делала. Однако сейчас, зайдя в кафе, я буквально набросилась на книжные полки. После долгого выбора я взяла «Север и Юг» Элизабет Гаскел, заказала двойной капучино и уселась в удобное кресло окна. Так незаметно пролетел день, и наступили сумерки. Посыпались гневные сообщения от мамы. Где тебя носит? Почему не отвечаешь? Быстро домой. Домой не захотелось еще больше. Подумав немного, я написала ответ. Лена поругалась с мужем, поэтому сегодня я останусь у нее. Мама сразу же перезвонила, и мне пришлось снова врать выдумывая причину ссоры и описывая состояние подруги. Нехотя мама разрешила мне остаться у Лены. Только без глупости концерсгорода вывела на свою обычную фразу. — Разумеется, — соврала я. Что она подразумевала под словом глупости, я так и не поняла. Наверное, все веселое. Походы в клуб, тусовки, в барах, вечеринки. Все это мне не очень-то и нравилось, но я продолжала это делать, потому что любила следовать наперекор маме. Впереди у меня была целая свободная ночь, но без подруг мне не хотелось никуда идти. В итоге я вернула книгу на полку оделась и вышла на улицу, которая была озарена разноцветными огнями гирлянд. Всюду стояли пластмассовые, надувные и даже живые Деды Морозы махали прохожим и улыбались. Я решила немного прогуляться, а потом вызвать такси и поехать в отель. Проходя мимо художественной школы, в которой все еще горел свет, я остановилась и посмотрела в окно, где виднелась стойка регистрации. О-о-о! у меня, когда на глазами попался Денис, который разговаривал о чем-то со своей коллегой, девушкой с фиолетовыми дредами. Решительно потянув входную дверь на себя, я вошла в школу. Колокольчик известил о моем вторжении, и оба, девушка и Денис, повернулись ко мне, но если девушка смотрела прямо мне в лицо, то Денис немного в сторону, через мое плечо. «Добрый вечер!» — произнесла я, уже жалея, что зашла сюда. «Здравствуйте еще раз!» — криво улыбнулась девушка с дредами. На ней была куртка, а в руках она держала шапку, явно собралась уходить. Денис едва заметно кивнул. — Интересно, он меня узнал? Оба, глядя на меня, замерли в ожидании. Сообразив, что они ждут от меня объяснений, я кашлянула и спросила. — Могу я поговорить с Денисом? Правая бровь парня дернулась, девушка округлила рот в немом удивлении. Зыркнула на Дениса и что-то шепнула ему, хлопнула парня по плечу. — Я как раз уходить собиралась. — Дэн, выключишь все и закроешь хорошо? Денис кивнул. Девушка натянула на голову шапку и выбежала на улицу. Поцарилось молчание. Я не знала, с чего начать разговор. Мяла пакет с виски и покусала нижнюю губу. Наверное, вид у меня сейчас был крайне растерянный. Хорошо, что Денис этого не видел. «Что вы от меня хотели?» Он спросил вежливо, но в голосе чувствовались нетерпеливые нотки. «Мол, давай скорее, мне пора идти». «Я принесла другое извинение», — сказала я, и, подойдя к Денису, вложил в его прохладные руки пакет. Его бровь снова дернулась. Пристально глядя в одну точку, он открыл пакет, понюхал содержимое и нахмурился. «Это виски», — подсказала ему я. «Очень дорогой и качественный, высшего сорта и все такое. С ума я, конечно, не пробовала, но отцу нравится и... Тогда, может, попробуем вместе?» что Я совершенно не ожидал за такого предложения, поэтому была совершенно сбита с толку. Прямо здесь. Пить виски. Ну, а почему бы и нет, пожал плечами Денис. Я еще ничего подобного не пробовал, и вы тоже. Так давайте попробуем, если, конечно, у вас нет других планов. Мой план состоял в том, чтобы купить бутылку шампанского, коробку конфет, засесть в номере отеля и смотреть телевизор всю ночь. Но это был плохой план, поэтому я усиленно закивала. Вспомнив, что Денис меня не видит, я выпалила. Нет у меня планов. Хорошо. Тонкие губы Дениса растянулись в милой улыбке, отчего парень стал выглядеть юным, как школьник. Идемте со мной. Развернувшись, он выпрямил свою трость и уверенно зашагал губ школы. Я побрела за ним. Мы расположились в помещении, где я еще не была. Оно больше походило на студию для одного художника, чем класс для нескольких учеников. Всюду лицом к стене стояли холсты на подрамнике. Пара мольберто была сложена в углу. Стену между двумя окнами украшали наброски пастелью и углем на бумаге. — Здесь есть конфеты и кружки, — сказал Денис, указав тостью в направлении шкафа у двери. — Увы, у нас нет бокалов для алкоголя. — Ничего. Попьем из кружек, — улыбнулась я, снова забыв, что Денис меня не видит. — Удобно. С ним можно не натягивать на себя фальшивую улыбку, как при встрече с Артуром. достал две кружки и коробку скрытого зефира в шоколаде, я поставил все это на журнальный столик у потрепанного синего дивана. Денис уже устроился на нем и сложил свою трость. Я потянулась к бутылке, но он остановил меня, коснувшись потеплевшими пальцами моей руки. Я разолью. Доверившись ему, я посмотрела на развернутые к стене холсты. Их было около двадцати, всяких разных размеров и положений. — Это все картины, — принеслась я, — у стены. Денис раздевал виски по кружкам, и в момент, когда я задала вопрос, его рука дрогнула. — Да. — Могу я на них посмотреть? — Не стоит, — ответил он. Я не стала настаивать. Села рядом и, взяв кружку с уже налитым в нее виски, объявила. — Тост. На лице Дениса мелькнула заинтересованность. Он тоже взял в руки кружку и повернулся ко мне. Его взгляд почти смотрел мне в глаза, и от этого я вдруг заволновалась. За тех, у кого нет планов, кроме как пить дорогущие виски с почти незнакомым человеком. К моему удивлению Денис рассмеялся и вытянул руку с кружкой вперед, чтобы я чокнулась с ним. «Выпьем», — произнес он, все еще улыбаясь. Первый глоток виски обжег не только горло, но и весь пищевод. Я охнула и принялась зачем-то махать на себя. Скосив взгляд на Дениса, я довольно ухмылилась тому, что у него была такая же реакция. «Никогда не пила ничего крепче вина», — призналась я. Я до этого только мешал виски с колой, ну или водку с соком. «Фу, водка!» — скривилась я. «Согласен, водка это, фу!» — усмехнулся Денис. Удивительно, но с каждым новым бокалом виски становился все приятнее, а Денис милее и симпатичнее, хотя то, что он симпатичнее, я поняла еще при нашей первой встрече, а вот милым я его не считала. До нынешнего момента. — Это мои картины, — кинул Денис настоящие стены холсты на подрамнике. Твои — Твои, — удивилась я. Мы так естественно перешли на ты, что я даже не поняла, когда это произошло. Денис кивнул и вдруг предложил. — Можешь посмотреть, если хочешь. — Конечно, хочу, — воскликнула я, вскакивая с дивана. В студии горел лишь светильник на тумбочке у дивана, остальное же помещение было освещено уличными фонарями, чей мягкий желтый свет падал в окна и ложился на пол и картины. Я подошла к самой большой из всех, коснулась пальцами ее шероховатой поверхности на краях, осторожно перевернула и ахнула. На холсте была изображена балерина. Приняв грациозную позу, она улыбалась такой счастливой улыбкой, что ее глаза блестели. Яркий розово-бирюзовый фон, блестящая пачка, нежно-персиковые пуанты, сияющие в свете софитов кожа балерины — все буквально кричала о том, насколько она счастлива в этот момент. Счастлива от того, что занимается любимым делом. «Ох, Денис!» — выдохнул я. — «Это потрясающе!» «Да ладно тебе!» «Нет, правда!» Я перевернула следующую картину чуть поменьше. На ней был изображен клоун. Я не любила клоунов, даже немного побаивалась их, но клоун, которого нарисовал Денис, был настолько добрым, что я снова ахнула. До того, как ослепнуть, я готовился к выставке тихо начал рассказывать Денис. Идея заключалась в том, чтобы показать лица тех, кто всей душой любит свою работу. Я планировал нарисовать представителей одиннадцати профессий. Я быстро сосчитала все картины, на которых были изображены счастливые люди. Не хватало одной. Будто, услышав мои мысли, Денис пояснил. Я так и не начал последнюю картину. Попал в аварию и решил со зрения. — Ох, мне так жаль, — сказала я, с жалостью глядя на грустное лицо парня. «Ну — Но не все так плохо. Операция решит проблему, надо просто собрать деньги. — Много? — По моим примерным подсчетам тысяч двести. — Всего-то, — удивилась я, — и ты еще столько не собрал, тебе мало платят? Денис мгновенно изменился в лице. Мечтательность и грустная улыбка исчезли. Он снова стал безэмоциональным роботом. «Мне достаточно платят», тоном, — нейтральным тоном ответил Денис. «Но отложить не всегда удается. Надо еще помогать родным и самому как-то жить». Я почувствовала, что сглупила, начав говорить о деньгах. Портить только что, наладившиеся отношения с Денисом, мне не хотелось. Поэтому я сразу же произнесла. «Прости, я не подумала». Он ничего не ответил, поэтому я решил вернуться к предыдущей теме. «А какая картина должна была стать посредней? Ты уже знал, что нарисуешь?» Несколько долгих секунд Денис раздумывал, стоит ли продолжать рассказывать о себе. В момент, когда я решила, что мне уже не вернуть его расположение, парень вдруг произнес. «Писателя. Я хотел изобразить писателя. А ведь я когда-то хотела стать писателем, вспомнил я о своей подростковой мечте. Хотела писать детские книги». И что помешало? Я поджала губы, промычала в задумчивости и, вернувшись к Денису, села рядом с ним на диван. «Моя мама посчитала, что мне не стоит этого делать. Но ведь это твоя жизнь!» — нахмылился Денис. «Мама считает, что моя жизнь принадлежит ей. Она родила меня для того, чтобы я стала той, кем она хочет меня видеть. И кем же она хочет тебя видеть?» «Женой богатого человека, того, кто сможет приумножить наше состояние. Она хочет, чтобы я очень удачно вышла замуж и...» «Она хочет сделать на тебе деньги», — перебил меня Денис. Выглядел он весьма недовольно. Мне не понравились его слова, отчасти потому, что они были правдой. Правдой, которую я не хотела признавать. Если признаю, то вслед за верой в будущее исчезнут и мои мечты, которые я прячу в прошлом. Мечты — это все, что осталось у меня после потери веры. Мечта стать писателем, мечта влюбиться, мечта обрести свободу. Они уже давно не имеют силы, потому что без веры они стали всего лишь воспоминанием о том, чего я раньше так хотела. Эти мечты в прошлом, которые я слишком любила и люблю, в нем я была счастлива, и в нем я до сих пор живу. «Не люблю, когда люди молчат», — недовольно заметил Денис. «Мне непонятно, какие эмоции они испытывают». «Я просто задумалась», — тихо ответила я. — Над моими словами? — Да, честно, — ответила я. Денис вдруг громко и звонко рассмеялся. Я даже вздруглого от неожиданности и удивленно уставилась на него. — Мы с тобой принадлежим разным мирам, а проблемы у нас одинаковые, — перестал смеяться, — сказал он. — У тебя много денег, не удивляйся, здесь все знают, кто твой отец, но твоя свобода ограничена желанием твоей матери. — У меня же денег мало, но я тоже ограничен своей слепотой. Размышления Дениса вызвали во мне улыбку. Я тоже думала, что у нас с ним нет ничего общего, но вовсе не из-за принадлежности к разным мирам. Просто потому, что он — это он, а я — это я. Но Денис вдруг нашел то, что делает нас неполноценными, но в то же время объединяет. Наша неполноценность стала тем, что нас связала. Именно поэтому мы сидим здесь, в полутемной студии художественной школы, пьем виски и говорим по душам. «Знаешь, мне кажется, что у нас намного больше общего», — заметил я, вертя в руке кружку с остатками виски. «Просто надо поискать». Уголки губ Дениса поползли вверх, и я поймал у себя на мысли, что мне очень нравится, когда он улыбается.